солдаты империи лиль маратович подтолкнул меня в сторону трех халдеев что то обсуждавших неподалеку и пошел за мной следом когда мы приблизились их разговор стих и они уставились на нас лиль маратович успокоительно вытянул перед собой руки с растопыренными пальцами я вдруг понял смысл этого древнего жеста показать собеседнику что в руках у приближающегося нет ни ножа ни камня все сказал лиль маратович весело «Сегодня больше не кусаем! и Я парня уже отругал за хамство!» «Ничего, ничего!» — ответил крайний халдей, сутулый невысокий мужчина в хламиде из серой ткани, усыпанной мелкими цветами. «Спасибо за увлекательное зрелище!» «Это профессор Колдовашкин!» — сказал мне Энлиль Маратович. «Начальник дискурса! Несомненно, самая ответственная должность в халдейском обществе!» Он повернулся к Колдовашкину. «А это, как вы уже знаете, рама второй. Прошу любить и жаловать». «Полюбим, полюбим», — сощурился на меня Колдовашкин с тарческими синими глазами. «Не привыкать. Ты, я слышал, отличник дискурса?» По ударению на последнем «а» я понял, что передо мной профессионал. «Не то чтобы отличник», — ответил я, «но с дискурсом у меня определенно было лучше, чем с голомуром Отрадно слышать, что такое еще случается в Пятой Империи. Обычно все бывает наоборот». «Пятой империи?» – удивился я. «А что это? Разве Иегова не объяснял?» – удивился в ответ Колдовашкин. Я подумал, что могу просто не помнить этого и пожал плечами. «Это всемирный режим анонимной диктатуры, который называют пятым, чтобы не путать с третьим рейхом нацизма и четвертым римом глобализма. Эта диктатура анонимна, как ты сам понимаешь, только для людей. На деле это гуманная эпоха Vampire Rule». «Селенская империя вампиров», или, как мы пишем в тайной символической форме, «Эмпайр-В». Неужели у вас в курсе этого не было?» «Что-то такое было», — сказал я неуверенно. «Ну да, да. Бальдер еще говорил, что культурой анонимной диктатуры является гламур». «Не культурой», — поправил Колдовашкин, подняв пальчик, — «а идеологией. Культурой анонимной диктатуры является развитой постмодернизм». «Такого мы точно не проходили». «А что это?» Развитой постмодернизм – это такой этап эволюции постмодерна, когда он перестает опираться на предшествующие культурные формации и развивается исключительно на своей собственной основе. Я даже смутно не понял, что Колдовашкин имеет в виду. Что это значит? Колдовашкин несколько раз моргнул своими глазами-васильками в прорезях маски. Как раз то самое, что ты нам сегодня продемонстрировал во время своей речи, ответил он. Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. «Илиада, Одиссея, все это забыто. Наступила эпоха цитат из массовой культуры, то есть предметом цитирования становятся прежние заимствования и цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты до абсолютной анонимности. Это наиболее адекватная культурная проекция режима анонимной диктатуры и одновременно самый эффективный способ халдейской культуры в создании черного шума». «Черного шума?» переспросил я. «А это еще что?» «Тоже не проходили?» поразился Колдовашкин.